Глава 9. Сделав очередную выписку в блокнот из первого тома уголовного дела, Алексей устало поднялся, ощущая, как затекло все его тело после продолжительного чтения. Необходима была разрядка возникшего напряжения. Пройдя к большой куче напильных стволов деревьев, взял в руки топор и размашисто стал колоть пеньки, дрова получались то, что надо. За час с небольшим, измотав себя колкой дров, Алексей устало присел на лавку и, прикрыв глаза, глубоко задумался. Вся история началась с того, что за два часа до вылета погибшего пилота совершенно случайно пара дежурных истребителей перехватили заблудившуюся в сильнейшем за последние годы тумане гальзианского воздушного курьера. Пилот перехвачного курьера далеко не сразу сообразил, что оказался не на той стороне. Но когда это понял, попытался уничтожить донесение, но был тут же убит. Сообщив о перехвате какого-то донесения в генеральный штаб, командир авиационного полка получил приказ немедленно доставить его в столицу. Так как пилотов на тот момент не хватало, гвардии полковник Артемий Фок был вынужден послать один самолет с наиболее опытным и надежным пилотом. Лететь предстояло до столицы пять часов по своей территории, и поэтому комполка не видел никакой опасности. Самолет под управлением штаб-капитана барона Фихтеля вылетел в 2 часа дня и должен был приземлиться на военном аэродроме вблизи Астариума в начале 7 часов вечера, но так там и не появился. Всю ночь длились разборки и выяснения, где самолет с перехваченным донесением, а уже с самого раннего утра несколько эскадрилей получили задание найти пропавший биплан. Розыски продолжались более месяца, но так ни к чему и не привели. Самолет растворился, как его и не бывало, а спустя какое-то время появились сообщения о пилоте-перебежчике бароне Фихтеле, о котором сообщали гальзианские средства массовой информации. В результате дело замяли и забыли, слишком неприятным оно было. Что-то удалось интересное обнаружить в материалах уголовного дела или все же нет? Неожиданно послышался негромкий вопрос баронессы совсем рядом от Алексея. Открыв глаза, он глубоко вздохнув, улыбнулся женщине краем губ и ответил, «Да, кое-какие зацепки есть, но все они требуют самой тщательной проверки. Ваш погибший супруг вылетел один на двухместном биплане без всякого сопровождения, так как свободных пилотов в полку не имелось, и где-то на полпути его перехватили, где именно это произошло, нам и предстоит выяснить». Здесь есть только два варианта. Утечка информации произошла непосредственно в авиационном полку, где проходил службу ваш супруг, или в генеральном штабе. Странно, но в материалах уголовного дела эти моменты не освещены вообще. Карта с маршрутом полета у нас есть. Барон Фихтель получил ее в полку перед самым вылетом. Необходимо разобраться, кто имел доступ к этой карте в полку и сообщал ли о маршруте полета командир полка в генеральный штаб. И если да, то кому конкретно. Конечно, есть вероятность, что самолёт вашего супруга перехватили случайно, но мне в эту версию верится с трудом. Мне тоже, — отозвалась баронесса и, выдержав короткую паузу, задала вопрос. Что вы планируете делать, шевалье? Спешить с опросом командира полка и уж тем более выходить на того, с кем разговаривал полковник Фок в генеральном штабе, не стоит. Незачем преждевременно к себе привлекать внимание. Для начала необходимо провести экспертизу повреждений самолета и тело вашего погибшего супруга, благо оно находилось в закрытой кабине самолета и превратилось в мумию. После чего необходимо пролететь весь маршрут, по которому должен был пролететь биплан, и найти то место, где ваш супруг был вынужден от него отклониться. Дело непростое и крайне хлопотное, так как предстоит опрашивать местных жителей, кто-нибудь обязательно что-нибудь видел и запомнил, хотя и прошло с того времени уже более четырех лет. «Примерно где-то так, в общих чертах», — ответил Алексей, поднявшись с лавки, прошелся, и, остановившись рядом с поленицей, произнес. «С этим делом необходимо быть предельно осторожным и поменьше языком своим и точить. Дело реально опасное, крайне велик риск нарваться на серьезные неприятности». «Вы боитесь?» — приподняв правую бровь, поинтересовалась баронесса. Страх – неверное слово в данном случае, вернее сказать, я опасаюсь определенных негативных сценариев, которые вполне вероятно возникнут, если мы не будем держать язык за зубами. Да и в целом нам необходимо на данном этапе, да и на последующих тоже, быть предельно осторожными, ведь тут дело может напрямую касаться высшей аристократии. «С чего вы взяли?» – поразилась баронесса, округлившимися глазами, рассматривая своего собеседника. «Вы вообще список старших офицеров Генерального штаба видели?» Там ведь нет никого из простолюдинов, что, на мой сугубый взгляд, огромная ошибка. Одним словом, агент гальзианской разведки является представителем старой аристократии, из-за чего у нас, вероятнее всего, возникнет немало проблем. В глубокой задумчивости потирая подбородок ответил Алексей, предвидя будущие проблемы. Представители старой аристократии в свой круг никого не пускают, да информация оттуда практически не выходит. Это что-то вроде строгой корпоративной этики, и в этом заключалась главная проблема. Пожалуй, да, соглашусь с вами, Шевалье, что именно в среде старой аристократии находится гальзианский агент, а значит, с его выявлением у нас непременно возникнут сложности. Вынуждена была признать его правоту баронесса и в задумчивости помолчав какое-то время задала вопрос. Насколько я уже успела понять, у вас имеются некие мысли насчет того, как обойти эту проблему, разве не так? Пока толком я еще не знаю, как следует поступить, но то, что придется действовать неординарными методами, это совершенно точно, но об этом мы поговорим позже, когда у нас появится хоть какая-нибудь достоверная информация касательно нашего дела. Вероятно, даже придется переступать законы империи, хотя и не уверен, что до этого дело дойдет, но быть готовым к такому повороту событий надо высказавшись Алексей краем уху уловил знакомый звук и замер, внимательно всматриваясь в горизонт, но самолета так и не смог разглядеть, хотя звук вращающегося пропеллера с каждым пройденным мгновением нарастал. Удивленно озираясь по сторонам, Алексей вдруг увидел знакомый биплан, он буквально как черт из табакерки материализовался в воздухе. Он летел на бреющем полете, чуть ли не касаясь колесами земли. Не долетая до них метров двести, его напарник произвел посадку, и машина, прокатившись, разделяющих их расстояние, остановилась и спустя несколько мгновений замерла. Фонарь кабины отошел назад, из нее выбрался усталый в пропотевшем насквозь комбинезоне Иван. Он помог выбраться своей вынужденной спутнице, и уже вместе они спрыгнули на траву. Подойдя вплотную, Алексей протянул руку для приветствия, не отводя своего пристального взгляда от бледного лица своего напарника. Он был страшно уставшим, он с трудом стоял на ногах, его шатало. «Ваня, на тебе лица нет, ты сам на себя не похож», высказался Алексей, с тревогой всматриваясь в палые глаза своего напарника. «Еще бы», – буркнул он, мотая головой. «За самолетом съездили, слетали на место, где мы обнаружили биплан, выкопали тело погибшего пилота, а когда взлетели, нас попытались сбить та же самая группа, которую мы с тобой видели. Они нас обстреляли. Утверждаю, со всей ответственностью они искали наш биплан и документы». Лица тех троих я хорошо запомнил, и ни с какими другими ни за что не спутаю. Опоздаемы на несколько часов, они бы вышли на поляну и замели бы все следы. Мне пришлось постоянно лететь, лишь изредка приземляясь, подремать пару часов. В общем, теперь некто знает, что документы кому-то достались, и вот-вот должны будут объявиться, и этот кто-то предпримет превентивные меры. — Я тебя понял, Ваня, — выдохнул Алексей, пребывая в крайне задумчивом состоянии. Иди-ка ты отдыхай и Ольгу забирай, а когда ты выспишься, покумекаем на досуге, что нам делать дальше. По всему ясно, спокойного расследования нам не видать, как собственных ушей. Согласно кивнув, Иван тяжелой походкой направился в усадьбу. Проводив его задумчивым взглядом, Алексей тяжело вздохнул. Оставаться в усадьбе баронессы сколько-нибудь продолжительное время было нельзя. Необходимо было перебазироваться, особенно это касалось самолета. Оставаться здесь было крайне опасно. «Шевалье, что-то вы больно задумчивы после разговора со своим товарищем, случаем не поделитесь со мной своими тревогами?» Как бы невзначай поинтересовалась баронесса, стараясь скрыть свое волнение, но это ей удавалось плохо. «Оставаться нам в вашей усадьбе нельзя, того и гляди сюда, пожалуй, те, кого пошлет виновник гибели вашего супруга для проверки». Самолет необходимо перегнать в другое место, а также пригласить независимых экспертов для его осмотра, как и патолога-анатома для вскрытия тела. Кстати говоря, его необходимо в ледник отнести. Обстоятельно ответил Алексей, подойдя к грузовому отделению, открыл крышку, слегка поморщился. Запашок стоял еще тот. Мне нужна тачка. Где я могу ее взять? Обернувшись к баронессе, задал он вопрос. «В гараже есть, правда, на старый может развалиться», растерянно отозвалась баронесса, не очень понимая, что ей делать в данной ситуации. Пройдя в гараж и найдя хлипкую на вид двухколесную тачку, Алексей осмотрел ее и слегка подшаманив, покатил ее к биплану. Погрузив тело, он отвез его к погребу и, уложив на ледник, вернулся в гостевые апартаменты. Быстро помывшись, переоделся и, захватив деньги, вышел во двор. Заприметив баронессу, он подошел к ней ненавязчиво распорядился. Собирается, миледи, мы едем в город за экспертами, вернее, вы меня подбросите туда, где продаются автобусы и грузовики, а сами поедете дальше за экспертами, да, и еще. Предупредите Ольгу, пусть собирают все необходимые вещи, после проведения экспертизы мы уезжаем отсюда, и пока не будет завершено расследование, мы сюда не вернемся, это слишком опасно. И куда же мы поедем? Нахмурившись, поинтересовалась она. Куда-то уезжать из усадьбы она не хотела, но прекрасно отдавала себе отчет, что оставаться на месте было крайне рискованно. «В городе оставаться нельзя, поэтому на первое время поживем возле стройки, на моей земле. Вы с Ольгой в автобусе поживете, а я с Вином в палатке. За нас не беспокойтесь, нам не привыкать. И кстати, после того, как проведете экспертизу, вы сразу должны отсюда уехать. Вы поведете наш броневик, Вин с Ольгой полетят на биплане, а я приеду на автобусе. Меня не надо дожидаться, выезжайте сразу, так как мне предстоит не просто автобус купить, а еще и переоборудовать для путешествия и проживания, а на это потребуется некоторое время». Насчет тела вашего покойного супруга не переживайте, после экспертизы Вин погрузит его на самолет и доставит на место, а там уже ледник готов, я об этом позаботился в первую очередь. А как же моя машина, удивленно приподняв правую бровь, спросила баронесса, пребывая в несколько непривычном для себя состоянии. Вашу машину придется оставить здесь, она слишком приметная, да к тому же находится далеко не в самом лучшем состоянии. Баронесса, понимающе кивнув, поспешила в усадьбу. Появилась она вновь примерно через час, и они, вдвоем погрузившись в машину, поехали в город. Алексей молча наблюдал за проносившимися мимо пейзажами. Говорить женщине ему не хотелось, все уже было сказано и так, а попусту болтать он не любил. Баронесса пару раз пыталась завести разговор, но ощутив угрюмое нежелание своего спутника вести беседу, прекратила всякие попытки завести разговор. Спустя чуть более часа баронесса остановила машину у обочины дороги невдалеке от большой площадки, где продавались различного рода транспортные средства, и, попрощавшись с Алексеем, покатила дальше. Проводив взглядом удаляющуюся машину, он хмыкнул про себя и решительным шагом направился на площадку. Оказавшись внутри и оглядевшись, он несколько удивился – в этот час людей практически не было. Обойдя стороной стоянку с легковыми и грузовыми автомобилями, он вышел в самый дальний угол, где предлагались к продаже всего лишь три новых и два подержанных автобуса. Внимательно осмотрев все пять машин, Алексей был вынужден признать, что принципиально ничем они друг от друга не отличались. Фактически это была одна и та же конструкция, отличались лишь корпуса, да и то незначительно. Поразмышляв, какое-то время Алексей остановил свой выбор на самом маленьком автобусе и договорился с продавцом о переделке салона. Он собирался разделить салон на три отделения – один грузовой отсек и две маленькие комнатки с двумя койками в каждой. Продавец ничего не имел против, лишь только въедливо расспросив пожелания клиента и записав их в блокнот, озвучил цену. Цена кусалась, особенно наценка за срочность, но экономить на хорошем транспортном средстве он не считал нужным, тем более что тот автобус, который он выбрал, имел бронированный корпус. Достаточно было поставить на окна бронеплиты и на крышу пулеметную башню, и вот вам готовый бронетранспортер. Оттого и цена на этот автобус была высокой. Оплатив работы по изменению салона и отдав за автобус задаток, Алексей неспешной походкой покинул площадку и направился на близлежащий рынок, где сделал необходимые покупки указал время и место доставки, после чего нашел оружейный магазин и вошел туда. Выбор был не то чтобы очень, но все же кое-что в магазине интересно имелось. Особенно его привлек длинноствольный штуцер с большим оптическим прицелом. Заинтересовавшись штуцером, он попросил продавца показать оружие и разъяснить его особенности. «Имейте в виду, без особого разрешения штуцера с оптическими прицелами не продаются», предупредил продавец, даже не удосужившись подняться со своего стула. «Пришлось Алексею предъявить служебное удостоверение в тайной надежде, что это сработает». И это действительно сработало. Продавец поднялся и, сняв с витрины штуцер, взялся объяснять, как им пользоваться и настраивать оптику. Уловив особенности прицеливания, Алексей, недолго думая, решил штуцер купить. Хотя это и было дорого, но своя жизнь куда дороже будет. Хорошо, я беру этот штуцер, и к нему две сотни патронов, а также пять тысяч патронов к пулеметам. Помимо этого я возьму военный бинокль с дальномерной сеткой и две сотни револьверных патронов распорядился Алексей, чем вызвал немалое удивление продавца. Не часто кто-то оставлял в этом магазине столь кругленькие суммы. Но Алексей экономить на боеприпасах не хотел, предпочитая иметь основательный запас патронов. Тем более пулеметные ленты в самолете были практически пусты. Оплатив покупку, объяснив, куда доставить приобретенный товар, Алексей тяжело вздохнул. Деньги утекали, как вода в песок. Нет, еще серебряных саверенов хватало, но уже треть из того, что было изначально, было потрачено. Они еще к расследованию, по сути, толком и не приступали. Необходимо было что-то придумать, как обеспечить свое финансовое положение, в противном случае недалек тот день, когда они станут нищими. И тогда придется все продавать и тем самым навсегда закрыть себе возможность попасть на более высокие социальные страты. Быть нищим шевалье ничем не лучше, чем быть просто нищим, разве что формальный статус выше, но и только. Покинув оружейный магазин, Алексей какое-то время бродил по улицам с интересом рассматривая столицу империи, так сказать, впитывая в себя ее атмосферу. В чем-то она была интересной новаторской, а где-то отличалась замшелой дремучестью, но в любом случае Астариум был весьма своеобразным городом со своей особой атмосферой и аурой. Погуляв до самого глубокого вечера, Алексей снял на ночь гостиничный номер. На следующий день в десять часов утра он был возле мастерской и рассматривал подготовленный по его заказу автобус. Убедившись в надлежащем исполнении, Алексей, полностью рассчитавшись за автобус, загрузился топливными пилетами и доставленным товаром и неспешно поехал в сторону усадьбы. Только другой дорогой он хотел проверить свои подозрения. Часа за три, добравшись к окраинам, Алексей, прихватив с собой рюкзак с биноклем, кружным путем вышел метрах в четырехстах от усадьбы баронессы и, пристроившись на повальном дереве за небольшим кустарником, стал внимательно рассматривать здание. Ни самолета, ни бронеавтомобилей на территории усадьбы не было, хозяйка Сольга и его напарник покинули ее пределы, по всей видимости, еще вчера вечером. Каких-либо движений на территории видно не было. Алексей хотел было уже возвращаться к автобусу и следовать по назначению, когда неожиданно для себя заметил шевельнувшиеся бугры. Присмотревшись более внимательно, он непроизвольно клацнул зубами. Под маскировочными сетями находились двое наблюдателей в лесных камуфляжных костюмах. Понаблюдав за ними какое-то время, Алексей понял одно – эти люди были мастерами своего дела, и краса к ним была черевата. но уезжать не сонно хлебавши не хотелось, ему требовалась информация. Пришлось ему, соблюдая предельную осторожность, обследовать окрестности. В результате он нашел в неглубоком овраге стоявший небольшой грузовой автомобиль с фургоном, возле которого сидел на раскладном стуле неизвестный мужчина в черной кожаной куртке и разогревал на маленьком костерке железный чайник. Имея немалый охотничий опыт, Алексей довольно быстро понял, что этому в черной кожанке по своим навыкам не тягаться с теми, кто наблюдает за усадьбой, и, подумав несколько мгновений, решился рискнуть. Красце приходилось крайне осторожно, чтобы не побеспокоить Верзилу хоть малейшим шорохом. И Это ему удалось. Он подобрался к нему вплотную и, примерившись, ударил рукояткой револьвера в основание черепа. Неизвестный, не издав ни звука, рухнул, как подкошенный. Нащупав пульс, он с облегчением выдохнул. Неизвестный был жив, но пребывал в глубоком нокауте. Не теряя секунды, Алексей спеленал руки и ноги веревками, затащил неизвестного в фургон и сам, забравшись туда, стал выжидать появления кого-то из наблюдателей. И это произошло. Через полтора часа он услышал рядом с полуоткрытой дверцей фургона сварливое ворчание. «Клейк, чтоб тебе шаровая молния в ухо залетела! Ты куда подевался? А ну давай выходи!» «Нам надо отсюда уезжать, в усадьбе никого нет, баронессы в доме нет, она уехала». «Клык, скотина, ты где?» Неизвестный сунулся внутрь фургона и тут же осел. Не дав потерявшему сознанию упасть, Алексей зацепил рукав за крюк и, резко выпрыгнув, повел стволом револьвера страны стороны в сторону, но второго наблюдателя не было. Вернувшись в фургон, он спеленал второго пленника и, забрав два трофейных револьвера, натянул на себя черную кожаную куртку и, выпрыгнув, захлопнул дверцу фургона, закрыв ее на замок. Прошел в кабину и сел за руль. Прошел еще час, и появился последний наблюдатель. Он был зол. Подойдя к машине, он осмотрелся и сварливо воскликнул. "Клей, кабан, где вы, мать вашу, так?» Услышав возглас, Алексей, прикрыв лицо кепкой, сделал позу спящего человека, готовясь в любой момент вступить в дело. Наблюдатель, не услышав ответа на свой возглас, обошел машину и, увидев водителя, взревел, словно раненый медведь, и распахнул дверь. Хотел было врезать в ухо водителю, но неожиданно получил сильный удар рукояткой пистолета прямо в лоб. На мгновение замерев, наблюдатель, закатив глаза, рухнул, как бревно. Усмехнувшись, Алексей вышел из кабины и, присев возле потерявшего сознания наблюдателя, связал руки и ноги, после чего подтащил его к фургону и, закинув его туда, захлопнул дверцы и, усевшись за руль, завел двигатель. Выведя машину из-за врага, он повел машину подальше от района усади в сторону густого леса. Спустя полчаса, загнав фургон в пролесок, он остановился и стал готовиться к допросу с пристрастием. Собрал дрова, распалил костер и сколотил из подручных средств импровизированную дыбу, которую когда-то видел на одной из выставок в историческом музее. Когда надлежащий антураж был подготовлен, Алексей закрыл свое лицо черной маской, открыл фургон, подсветил фонарем и осмотрел своих пленников. Все трое пришли в себя и не сводили с него своих глаз. Они не понимали, как такое могло произойти, что их опытных охотников за головами скрутили, а они и пальцем пошевелить не успели. Усмехнувшись про себя, он первым делом вытащил обоих наблюдателей и взялся их привязывать к толстым веткам, после чего привязал водителя. оглядев дело рук своих и с удовлетворением вздохнув, Алексей негромко заговорил. «Господа, у вас есть выбор. Вы мне все рассказывайте, кто послал вас наблюдать за усадьбой баронессы Фихтель, и я уйду, оставив живых. Но ну, а если вы предпочтете молчать, жизнь ваша будет поганая и смею заверить короткой». Предупреждаю сразу, церемонию разводить я не любитель, как и тянуть кота за хвост, предпочитаю отрывать сразу, такова уж моя тонкая душевная натура. Все происходящее категорически не нравилось Алексею, но необходима была тренировка, без которой расследование толком так и не сдвинется с мертвой точки. Так почему бы не начать прямо сейчас, тем более никакого риска для него не было? Ухмыльнувшись хищным оскалом, Алексей снял со всех троих кляпы и, чуть отойдя в сторону, стал ожидать, что последует дальше. «Если хочешь жить, немедленно освободи нас, выплати полагающую компенсацию. В противном случае тебя и всю твою родню на собачий фарш пустят люди фуфырика!» — вскричал наблюдатель, которого он взял последним. Хищно оскалившись, Алексей без всякой злобы даже ласково произнес. «Какой-то там фуфырик не чит аскальпелю, а скальпель слов на ветер не пускает», — ухмыльнулся Алексей. И, подойдя к наблюдателю, начал его методично избивать, используя его как боксерскую грушу. Первые минуты неизвестно орал, как резанный, но с каждой минутой все тише и тише, пока не потерял сознание. «Ну что, за кого из вас раньше приняться?» Ледяным тоном поинтересовался он у своих пленников, наконец осознавших в полной мере, что с ними и вправду никто церемониться не собирается. — Уважаемый, но что ты от нас хочешь? Мы люди маленькие, дали задание присмотреть за бабой одной, кто к ней ходит, кто бывает, что сама делает, информацию передать нашему боссу Фуфырику, а уж кто ему это заказывал, сам у него спрашивай мы не в курсе, — отозвался водитель, хмуро поглядывая на своего пленителя, от которого отдавала потусторонней жутью. — Где этого вашего Фуфырика найти? — поинтересовался Алексей, пристально всмотревшись в лицо шофера, — чего того пробило в холодный пот, он явно чего-то испугался. В ресторане золотой фазан, что на улице принца Фарроза Третьего, у него штаб-квартира», ответил второй наблюдатель и после короткой паузы добавил. «Кое-что я про скальпеля слышал. Народ глаголит взорвавшуюся аристократию, бомбит и простых людей защищает. Но никто его не видел, не афиширует себя. Если скальпели услуги, какие потребуются, найди меня, я обязательно помогу. У меня к аристократикам свой личный счет имеется. Запомни, меня все знают, как жменя». «Договорились. Если ты искренен, то скальпель тебя найдет. Кстати, передай фуфырику. Если он продолжит интересоваться делами баронессы Фихтель, пусть пеняет на себя. Его место займет более способный и понимающий реальное положение человек». Поддерживая создаваемую легенду, проговорил Алексей и, помолчав несколько мгновений, добавил. «Слушай, суда жменя, я тебе сейчас руки освобожу, а сам на машине уеду. Найдете ее в районе усадьбы и езжайте себе, куда пожелаете. Кстати, когда вы усадьбу под свое наблюдение взяли?» Так это, в 7 утра задачи поставили, пока подготовились, пока приехали, пока нашли. В общем, где-то около десяти часов утра. Подойдя к местному бандиту, Алексей ножом перерезал веревку и быстрым шагом, подойдя к машине, завел двигатель, вывел фургон из леса и поехал напрямик к усадьбе. Не доезжая до дома каких-то 300 метров, остановил машину и замысловатым маршрутом вышел на дорогу, чтобы его не могли проследить по траве, уже с укатанной дороги. Прошел к своему автобусу и, включив двигатель, неспешно поехал в сторону объездной дороги. Настроение было приподнятым. Он сегодня не только приобрел отличное средство передвижения, но и ухватил одну зацепку. По всему выходило, некто, являющийся иностранным агентом в генеральном штабе, крутил какие-то дела с уголовным авторитетом по прозвищу Фуфырик. Да и к тому же Алексей взял в качестве трофеев три отличных револьвера крупного калибра.